Глава 21. Салли что ты бурно обсуждала с Лигом. Со стороны сложно было понять, то ли они выясняют отношения, то ли так громко решают, куда отправиться очередным порталом, потому что магистр Рут объявил сегодня свободный урок. Куда хотите, туда и отправляетесь. В пределах разумного, конечно. Стоит ли объяснять, что представление о пределах разумного было у каждого свое? Гас вяло перебрасывался фразами с Берил Снайп и все время поглядывал в сторону Вивьен. Вивьен, не замечая хмурых взглядов брата, молча наблюдала за Мейданом, который сидел на траве, обхватив колени, и наблюдал за перепалкой Сали и Лига. Те, не замечая никого, продолжали яростно спорить, пока не вмешался магистр Рут и лично не определил для них точку выхода из портала. Орать друг на друга они сразу перестали, но теперь Салли обиженно дула губки и не разговаривала с Лигом, считая его виноватым в том, что произошло. Лиг, в свою очередь, искренне полагал, что причина всех их бед — Салли. «Куда леди желает отправиться?» Чуть насмешливо спросил Мейден, подходя и садясь рядом с Вивьен на лавку. «А что, сегодня я решаю?» Вивьен посмотрела на него, соощурив один глаз. «Чего не сделаешь ради прекрасной дамы?» Он обернулся в сторону Салли, которая продолжала дуться на Лига, и вздохнул. Вивиан словно только и ждала этого предложения, протянула ему зажатый между двумя пальцами небольшой лист бумаги. «Сюда». Мейдан взял лист, чуть коснувшись пальцев Вивиан, развернул его, хмыкнул, некоторое время молча изучал его и, наконец, сунул в нагрудный карман камзола. «Хорошо, я готов». Они встали и пошли на специальную площадку на полигоне, куда отправлялись портальщики. Газ проводил их настороженным взглядом. Мейден развернулся спиной к Вивьен и начал собирать магические потоки для формирования портала. В открывшуюся арку он шагнул первым. «Любопытное место. Где это мы?» Осматриваясь по сторонам, протянул Мейден, когда портал сомкнулся за их спинами. Правильнее было сначала поинтересоваться, а потом уже открывать портал. Сеязвила Вивьен, отходя от мага шагов на десять и не выпуская его из виду. Не стоит доверять малознакомым целительницам. Да мы вроде как знакомы. Попытался пошутить Мейден. Пару недель? Почти три. Значит, я не вызываю доверие у юной леди? Не вызываешь. Покачала головой Вив. Интересно, почему? Вроде ничего плохого пока не сделал. Вот именно, пока. Я решила не ждать, когда сделаешь. Понятно. Мейден спокойно осматривался, нисколько не утратив самообладание. Так что это за место? Расскажешь? Резиденция Сурим. Вот как? Дайте-ка угадаю, тут полно защиты и магических сеток, и стоит мне... Да, именно так. Перебила его Вивьен. «Поэтому, кем бы ты ни был, тебе не стоит. Может, для начала поговорим?» — предложил портальщик. «Может, и поговорим?» — согласилась Вивьен. «Только тебе придется рассказать, кто ты такой и что делаешь в Академии». Мейден поднял руку, и Вивьен расценила жест как угрозу, кинула в него магическим арканом. Плотно спеленутый парень упал в траву. Вивьен подошла, присела около него на корточки оценивая надежность пут и оглянулась в глубину сада, откуда в их сторону направлялся шайентер. Итак, Мейден, я тебя внимательно слушаю и произнесла сложное заклинание правды. Тебе привет от одного знакомого оборотня из империи неожиданно ответили ей ее собственным голосом, и когда Вивья опустила глаза, Перед ней, связанная в кокон, лежала и улыбалась она сама. Вивин издала истошный крик и отпрыгнула в сторону. Подоспевший шай едва глянул на лежавшее в траве зеркальное отражение своей подопечной и расхохотался. «Ну надо же, какое везение! Я думал, вас не осталось нигде в мирах!» Он присел на корточки, внимательно рассматривая гостя и обращаясь к Вивин. «Девочка моя перед тобой маг-метаморф!» Большая редкость по нынешним временам. Тебе очень повезло встретиться с таким явлением, их почти везде истребили. И абсолютно незаслуженно. Возвращая голос и облик портальщиков, вставил Мейден. Вы не могли бы меня развязать? Обещаю, что не причиню никому никакого вреда. Вивиан с сомнением посмотрела на Шагентера. Принесешь магическую клятву, что не причинишь ей зла и будешь защищать? — спросил Шай после некоторых раздумий. — Да куда же я денусь? Освобожденный от магических пут, Метаморф сидел на земле, отряхивая камзол от приставшей травы. Вивиан стояла над ним, хмуро наблюдая и сложив руки на груди. — От кого привет? — От Корвила, Прайма. Помнишь такого? Вивиан переглянула из Шайентера. — с Допустим, и... О чем он хотел меня предупредить? — Тебя ищет Сандер Муро, прям с ног сбился. Ну, это не новость, Вивин поморщилась. Что-то еще? Верховный оракул хочет от тебя избавиться, пока Сандер не нашел. А вот это уже интереснее, подал голос Шаентер. Сведения из проверенного источника: да, он нанял наемника. Знаешь кого? Меня. Почему именно тебя? поинтересовался Шайентер. Один из младших хранителей его святейшества принадлежит клану корвила. Он рекомендовал меня Оракула как надежного исполнителя. Чуть позже Мейден стоял посреди лаборатории в резиденции Сурим и с подозрением оглядывался по сторонам. Столы, шкафчики и полки, заставленные многочисленными склянками, пробирками, пустыми и наполненными разноцветными жидкостями, разными приборами, трубочками, коробочками — Странной утварью, развешенными по стенам пучками трав. С ними камзол и засучи рука в сорочке. Зачем? Я возьму у тебя немного крови. Ты же не против? вивен рылась в ящике стола. Шаинтер сидел, положив ногу на ногу на небольшом диванчике и лениво листал книжицу, которую взял тут же в лаборатории. А если против? насторожился Мейден. Боишься? Не бойся, это не больно. «Мне нужно взять у тебя немного крови, слюны и...» Вивьен опустила взгляд ниже пояса, и Мейден, проследив за ее взглядом, прикрыл пах обеими руками и коротко и твердо ответил. «Я против». Вивьен разочарованно посмотрела на метаморфа. Мне совсем чуть-чуть, для изучения. Метаморфы на дороге не валяются, чтобы тебя просто так отпустить». «Я не подопытный пленник, а живой представитель почти вымершей расы», возмутился маг. «Живой!» — Вивена вздохнула и добавила. «Ну, пожалуйста!» «Не переживай, Вив, если он будет плохо себя вести, разберем его на любые компоненты, какие скажешь, и без его согласия!» — отозвался с диванчика Шай. «Кстати, почему ты сразу не признался, кто ты, и не сказал про поручение?» «Хотел сначала присмотреться». Хы, ну и как, присмотрелся?» Вечером, за ужином в резиденции Сурим, царило особое оживление. «Ну, Верховный Оракул при всем его могуществе», — спокойно рассуждал лорд Сурим, — «для тебя не опасен». «Мне непонятно, чем ты ему не угодила, но если бы он знал, кто ты такая, поверь, он не стал бы рисковать и нанимать убийцу. Хотя, повторюсь, причины мне не очевидны. Или ты не все рассказала о своих летних приключениях, и мы должны знать что-то еще?» Он хитро посмотрел на Вивьен. Та покачала головой. Зачем мне что-то скрывать? Да вот Лео подтвердит, что я рассказала все как было. Ну, не знаю, может, ты кому-то еще помешала. А лорд горлом может быть связан с черными магами? нахмурилась Вивьен. Лео при этих словах подавился куском мяса и закашлялся. А что такого? удивилась Вивьен. Мы же должны проработать всевозможные версии. Должны и, должны. Шай постучал волчонку по спине и налил его бокал воды. Запей. Интересная мысль, Вивин. Подозревать в содействии черным магам одного из главных борцов с ними — это серьезное заявление. Но есть один важный момент, который ставит под сомнение твои предположения. Это какой? В Империи считают, что Сайруса убил Сандер Моро, и твой тайный друг Корвилл Прайм — единственный, кто знает правду. Никого в этом не стал разубеждать. Поэтому мстить тебе за смерть черного мага некому. Никто, тем более Верховный Оракул, не знает, чьих это рук дело. У поступка лорда горлома явно другая причина. Знать бы какая, — вздохнула Вивин. Кстати, Корвал мне не друг. Скорее, не состоявшийся жених. — Я помню, ты говорила про поединок, — кивнул Шай. И он весьма мудро поступил, отказавшись от дальнейших притязаний и решив услужить тебе. «Да? А мне это совсем не нравится. Выглядит так, словно он не потерял надежду на брачный ритуал и продолжает... Э, подкатывать». улыбнулся. «Нет, тут ты ошибаешься. Он, когда пришел к Мурову, понятия не имел, кто ты такая». Ты была для него неизвестной девочкой из древнего рода, которую ему захотелось взять в жены для улучшения породы, не более того. Лео снова подавился и закашлялся. «Прошу прощения», — покраснел он. «Потом случился этот поединок», — продолжил Шайнтер, «Где он проиграл тебе? Потом он следил за отрядом Сандера, потом он сам либо кто-то из его клана стал свидетелем твоей схватки с Крумом и узнал твое родовое имя. И все» не отступил. Ни угроз, ни шантажа, ни слежки. Корвилл сообразительный и малый. Быстро смекнул, что с тобой лучше дружить. Поэтому, когда он узнал, что Верховный Оракул ищет тебя, прислал Мейдана. Кстати, о Мейдане. Что ты о нем думаешь, Шай? Лорд Сурим сделал глоток из бокала. Такого, как Мейдан, лучше иметь в союзниках, чем во врагах. Но, Вив, ты должна понимать главное. То, что нам удалось так легко заманить его в ловушку и заставить дать клятву, означает только одно — он сам этого хотел. В противном случае ты даже заподозрить бы не сумела, что с ним что-то не так. Метаморфов не зря истребляли во все времена. Они слишком коварные и опасны, вечные предатели и перебежчики. Всегда думают только о собственной выгоде. Будь с ним крайне осторожна. «Метаморф-портальщик — это взрывная смесь!» — добавил лорд Сурим. — Умеет быстро сбегать и хорошо прятаться за чужой внешностью. Думаю, именно это и помогло ему остаться в живых. Он дал клятву, — возразила Вивьен, ковыряясь вилкой и ножом в салате. — И не сможет причинить мне зла. При большом желании Шайентер обменялся взглядами с лордом Суримом. Любую клятву можно обойти, не нарушая. А такому изворотливому магу, как Мейден, это не составит особого труда. Соглашусь с Шаем. Вальтер промакнул салфеткой губы. С метаморфами нужно ухо востро держать. Просто помни об этом, чтобы потом не жалеть.